Глава вторая Очень русское было все то, среди чего я жил в мои отроческие годы. Вот хотя бы это становая. Впоследствии я не раз бывал в становой и вполне убедился, что уж давно нет в ней никаких разбойников. Однако никогда не установилось у меня совсем простого взгляда на нее. Все казалось, что... Недаром ее обитатели все еще имеют славу прирожденных злодеев. А затем пресловутый Становлянский верх. Большая дорога возле Становой спускалась в довольно глубокий лог по нашему верх, и это место всегда внушало почти суеверный страх всякому запоздавшему проезжему. В какое бы время года не проезжал он ее, И не раз испытал в молодости этот чистый русский страх, И я сам, проезжая под Становой. Много было на Чернавском тракте славных мест, Таких, где когда-то в свой заветный час Из разных потаенных буераков и водомоин Выходили под дорогу добрые молодцы, Чутким ухом заслышав в ночной тишине Свет. Дальний плач колокольчика или стук простой телеги, Но становлянский верх славился больше всех. Ночью возле него всегда невольно замирала душа, И неизвестно, что было хуже, Гнать ли лошадей во весь опор Или вести их шагом, ловя малейший звук. Все представлялось, глядь. они... И вот они, не спеша, идут наперерез тебе с топориками в руках, туго и низко по самым кострицам подтянутые, с надвинутыми назорки и глаза шапками, и вдруг останавливаются, негромко и преувеличенно спокойно приказывают «Постой-ка минутку, купец!» И что было страшней... Услыхать их приказ в мирном безмолвии, В тихом сумраке летних ночных полей, Или сквозь шум зимнего ветра, Слепящего белой вьюгой, Или под осенними ледяными и острыми звездами, В полусвете которых далеко видна Чернеющая окрест мертвая земля, И так страшно грохочут твои собственные колеса По застывшей, как камень, дороги.